Пять часов до исчезновения. е р е м е с читает статью в старой газете. В Хельсинки пропал Каспер Хакала. е р е м е с закрывает глаза. В памяти тут же всплывает выпускной в ресторане Катаянакан Касино. Красные и синие дискотечные огни скользят по искусственным пальмам, с потолка свисают огромные хрустальные люстры. Отдельные хрусталики на ней позвякивают, когда толпа гимназистов начинает одновременно с и г а т ь на паркете, пытаясь сделать общий снимок в полете. А вот и он сам, смотрящий на себя в большущее зеркало, обрамленное по золотой. Он улыбается. к о в р о линн под его выходными туфлями кажется очень мягким. Алкоголь начинает затуманивать голову и порождать некоторые ожидания. Это будет лучшая вечеринка в его жизни. Весна закончится, и все они разойдутся, кто куда. Сигаретный дым не успевает выветриваться с террасы. Шикарные светлые особняк по бокам украшают несколько пышных кустов. Едва начало смеркаться. Море восхитительно спокойно. До еремиа садоносится болтовня курящих на террасе. Кто-то заливисто смеется. И в этот момент голова снова наполняется мыслями, которые тревожат его уже не первый день. с у в и в золотистом платье прогуливается вдоль берега, а парень, похожий на к а с п е р а прогуливается немного поодаль. Он поворачивается посмотреть на девушку, на его лице какое-то нечитаемое выражение. е р е м е с зажмуривается так, что перед глазами начинают п л я с а т ь разноцветные пятна, но он бессилен выкинуть это из головы. Он не знает, в котором часу это произошло, не помнит, о чем рассказал полиции. Их там человек семьдесят было, даже больше. Да и вопросы задавались какие-то неясные. Да и последующие похмелья стерло воспоминания. Может, ты видел что-то необычное? Нет. На празднике кто-нибудь сорился? Я такого не заметил. Тем вечером ты говорил с Каспером лично? Не говорил. В тот вечер Каспер б е с с л е д н о пропал, и с тех пор его никто и никогда не видел. В четверг в 17 часов и е р е м е с идет к Суви на куусе с Ари. Он звонит в двери про себя повторяет слова, которые нужно сказать. е р е м е с хотел бы о г о р о ш и т ь Суви и сообщить, что он в курсе, что она сделала, но сейчас точно не время, слишком рано. Для начала нужно ослабить ее бдительность, как-то разговорить. Еремяс включает диктофон на телефоне, лежащем в кармане. Дверь открывается, но на пороге стоит мама Суи. Роса здоровается с е р е м и с о м Суи сейчас нет дома, она. Роса пытается подобрать нужные слова. Не дома, но уже скоро должна вернуться. Может, останешься и подождешь? Ну, почему бы и нет? Отвечает Еремяс, проходя в дом. Как у тебя дела? Куда поступил после гимназии? Вежливо интересуется Роса. Я учусь на кинорежиссера. Вообще я из-за этого и пришел. Меня интересует один случай, который связан с нашим суве школьным прошлым. Это было в год выпуска из ресу. Начинает е р е м е с Росса поворачивается и уходит на кухню. е р е м е с слышит, как открывается кран. Спустя минуту Росса возвращается со стаканом воды в руках. Ты не против, если мы пройдем в гостиную? е р е м е с усаживается на огромный светлый диван г о в а р д и берет стакан с водой, который р о с а оставила на журнальном столике. От стакана на стеклянной поверхности столика остался водяной кружок. е р е м е с все выпивает за лпом. В наш последний год в гимназии бесследно исчез парень по имени Каспер. Его до сих пор не нашли. Я мало, что помню с того вечера, и потому хотел поговорить с Суви, сообщает Еремеас, и смотрит куда-то за Росу. Одна из стен стеклянная, можно увидеть улицу. Роса пристально разглядывает Еремеаса. Что ты пытаешься раскопать? Меня просто интересуют загадочные вещи, истории, в которых много пробелов. Когда я снимал документалку на Лама Саре и Ку с и л о т о я расспрашивал там одного человека, и это дело как-то снова всплыло на поверхность. Мне нужно, в смысле, я бы хотел услышать, что сама Суви, запинками произносит е р е м я а с все как-то связано между собой, и я уверен, что беспокойно продолжает он, а потом затихает. Нужно дождаться Суви. Сидя на том диване под пристальным взглядом р о с ы и с пустым стаканом в руке, е р е м е с осознает, что план его провалился. Он как дурак сейчас, будто стоит на сцене п о д с в е ч е н н ы й ярким софитом. Он по какой-то детской наивности приперся сюда со своими подозрениями, но ни разу не подумал, что будет делать потом. А знаешь, насчет чего у в е р е н а я спрашивает р о с а Еремеас чувствует исходящую от этой женщины опасность. Ее глаза странно поблескивают. Росса продолжает б у р а в и т ь Еремеаса взглядом. Он вспоминает что-то насчет ее работы в МВД. Росса наверняка имеет нехилое влияние, в том числе и на полицию. Я уверена, что какие-то события прошлого лучше в прошлом и оставить. Человек, переживший утрату. В какой-то момент вынужден выбирать пойти на дно вместе с балластом прошлого или подняться на поверхность, оставив все позади, и заново учиться плавать. Ты еще очень молод, и я от души рекомендую не забывать о плавании, говорит р о с а с улыбкой, но глаза ее серьезные. Я, наверное, лучше пойду, говорит е р е м я с и торопливо поднимается. Было бы о г р о м н о й о ш и б к о й разговаривать с Суви. Ему нужно придумать что-то получше. Скажу это лишь один раз и повторять не буду. Начинает Роза, смотря е р е м е с у прямо в глаза. Оставь эту затею. Чтобы ты там себе не напридумывал, ты ошибаешься. Да и никто не обрадуется, если ты вдруг окажешься в опасности. Надеюсь, ты меня понял. е р е м е с открывает рот с намерением ответить. но тут же закрывает его. р о с а что? Угрожает ему? От всего этого голова идет кругом. Но подозрения это подтвердились. Хотя приходить сюда не стоило ни в коем случае. Он еще поплатится за этот визит. е р е м я с идет в прихожую. р о с а не провожает его. Она осталась молча сидеть в гостиной. Ярко-красный брючный костюм бросается в глаза на фоне комнаты со вкусом о б с т а в л е н н о й в спокойных бежевых тонах. е р е м я с выходит из дома постоянно, о глядывая с ь н а з а д Он обдумывает всё, что не было высказано вслух. Оказывается, Суви всех в и р т у о з н о надула. Неужели она все эти годы носит в себе такой секрет? А Роса? Мать, которой наверняка обо всем известно, работает в МВД, стоит горой за правосудие, а сама способна, ой, как далеко зайти, так далеко, что вернуться уже невозможно. Если придется повторить такое в будущем, то что сможет ее удержать? Да и сможет ли? Еремей обдумывает историю, в которую только что вляпался. Ему необходимо выиграть время. Исчезновение дало бы ему возможность спокойно выстроить план действий, а еще ему нужны доказательства. Без них он окажется простым болтуном, слова которого будут бессильны против железных аргументов Росы. Лицо Еремея с о л а с к а е т мягкое августовское тепло, вечернее солнышко еще пригревает. Он ненадолго останавливается послушать шелест росниковых стебельков, этой траве конца и края не видать. ни впереди, ни сзади ни кого. Нужно убедиться, что за ним не следят. е р е м я а с поражается тому, как быстро все произошло. Йоханас умер, и он обязательно умрет следующим, если сейчас не пошевелиться. е р е м я а с повторяет про себя план действий. Нужно срочно добраться до Кусилото, попрощаться с Роем, взять к а н о э Все поймут, что он был на острове, но вот как и куда оттуда ушел, не догадаются. Нужно всех убедить, что он пропал. Будет активно нарягать на весла, так и спасется. Ненадолго, бесследно исчезнув.